В тишине слабо освещенной комнаты неожиданно раздался хохот Тельяфера, которого развеселила примитивность этого психологического трюка. Реакция Тельяфера привела Эрта в замешательство, и он с искренним недоумением возрился на него поверх очков. «Я имею достаточное влияние на полицию и могу устроить, чтобы зондирование не стало достоянием гласности», — сказал он. «Я не виновен».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 Я имею в виду любую ночь. Сейчас я вам объясню. Если даже мы допустим, что наружный выступ подоконника действительно является вполне надежным тайником, то кто из вас мог до такой степени потерять всякое ощущение реальности, чтобы признать его таковым для непроявленной пленки? Хочу вам напомнить, что пленка, которую используют в наших микрофотоаппаратах, не обладает большой чувствительностью и рассчитана на то, чтобы ее можно было проявлять в самых разнообразных условиях. Всем нам известно, что рассеянное вечернее освещение не может нанести серьезных повреждений, однако рассеянный дневной свет погубит ее за минуты. А что касается прямых солнечных лучей, то они засветят ее мгновенно,